Гуров вышел из гастрономии и позвонил Стасу на Сотовой. Ты уже был у Петра? спросил Гуров. Никак не доберусь, всё дела, дела, ответил Стас и тут же порадовал, не оставляя новость для одного себя. Я снова попал в историчку. Если хочешь, приезжай. Я тут девушку одну приготовил. Может, тебе понравится. Что за шутки? Гуров сел в Пежо и завёл мотор. На самом деле что-то произошло? Или ты просто из пальца высасываешь какую-нибудь фигню? Как фигню высосать из пальца, не знаю, не умею. А вот вчерашнего моего трепанга из китайской забегаловки машина сбила, когда он от меня убегал. А приехал-то он к Ольге Никодимовой и занял очередь как раз после меня. Но я попробовал с ним поговорить, а он, в общем, через минут пять будет в больничке под капельницей лежать. Его только что погрузили. А Ольга где? быстро спросил Горов. Я её аккуратно пристегнул к входной двери её квартиры. А когда вся эта петрушка приключилась, послал к ней по телефону по-посмеенков, чтобы ей одной не было скучно. Сейчас развлекает, наверное, ребят историями про злобного полковника и объясняет, какая она тонкая психологическая натура. Горов подумал и спросил: Ты получается, с ней ещё не говорил об этих китайцах? Нет ещё. Вот как раз иду общаться. Так ты приезжаешь? Да, уже еду, ответил Горов. Стас в это время как раз подходил к дому Ольги. Посмотрев на знакомый москвич, стоявший в одиночестве перед подъездом, он ухмыльнулся, понимая, что не выдерживает его сердце оперативника такого безобразия. Кричко подошёл к машине, распахнул дверку, И сел на место водителя. Примерно секунд 20 Стас соображал, куда бы он положил что-нибудь ценное, будь он на месте трипанга. И первым делом полез в бардачок. Все обыски нужно проводить, идя от самых очевидных мест к самым замысловатым. В бардачке, кроме пачки сигарет старого номера журнала за рулём и разных мелочей, ничего не было. Стас заглянул под сиденье. Слева, под передним сиденьем, Он нащупал пистолет, удлитворенно хмыкнул и вынул на свет Божий новенький Макаров. Трипанг становился всё интереснее и интереснее. Больше в салоне не было ничего, как не ни старался Стас тщательно и внимательно проверить все нычки, убив на это полчаса. А потом во двор въехал Гуров. Стас вышел из Москвича и приветливым жестом помахал своему другу. Сыщик остановил Пежо рядом с Москвичом. «Махнул, не глядя?» – спросил он у Стаса. «А ты как думал?» Стас вынул из кармана полиэтиленовый пакетик с пистолетом внутри. И в довесок взял еще такой вот агрегат. Гуров посмотрел на пистолет. «Этого типа ствол, что ли?» «Ну?» Стас засунул пистолет обратно и махнул рукой на подъезд. «Пошли?» Дама заждалась уже, я думаю. «А ты к ней не поднимался?» «Нет», – ответил Стас. «Пока то-се» с беглым дрепангом пока тут да сюда со скорой и всеми делами. Кстати, Стас подал Горову растрёпанную записную книжку в жёстком синем переплёте. Я полистал, малоразумеительного, баба в основном. Горов взял блокнот. А что ещё было у этого парня, спросил он? Обычный набор бумажек для человека, приехавшего на машине. Документы на него и машину. Ничего странного. Документы все я отправил к нам, пусть посмотрят. Фамилии этого деятеля тоже незнакомы, какой-то Ванильчиков. Гуров хмыкнул и глубоко засунув руки в карманы, пошёл к подъезду. Мне вас сопровождать, господин полковник, засуетился Стас, притворно извиваясь и потирая руки. Я так давно мечтал поучаствовать в допросах знаменитого сыщика Гурова, никогда не видел, как это делается, и век бы не видеть. Сплошная грубость. Заткнёшься ты или нет? Уже, уже, как скажете. Около двери Ольги стояли и маялись два милиционера. Увидев поднимающихся к ним по лестнице Горова и Кличко, они отработанным службистским инстинктом угадали задерживающееся руководство. Один из поповсников, полный, ниже среднего роста, сержант курил, сидя на корточку. До смерти утомившись переругиваться со своей арестанткой, усевшейся на полу по ту сторону отпертой двери. Второй сержант, более молодой и ростом повыше, сняв фуражку, протяжно зевал и перешнуровывал ботинок. Каждый развлекается как умеет. Ольга дверь могла и запореть, но боялась потом не открыть. Помешало бы кольцо наручника, больно стягивающее запястье. Она уже устала плакать и грозить. И теперь только негромко бухтело, обзывая милиционеров опричниками и дуболомами. Ребята много книжек не читали, но мультики смотрели, термины понимали, и поэтому непродвинуто обижались, слыша такие определения. Вытянувшись навстречу Стасу и Гурову, полный сержант в полголоса, стараясь говорить бережно и без всякого нажима, попросил предъявить документики. Горов вынул удостоверение, сержант кивнул и отошёл в сторону. Подойдя к входной двери, только прикрытой неплотно, так что оставалась щель, Горов постучал в дверь. За ней послышался тихий стон. Сыщик хмыкнул и оглянулся на Стаса. Тот пожал плечами. "Так, ребята", сказал Стас сержантам. "Я полковник Кричко, и вы здесь находились по моему приказу. Благодарю за службу, можете идти". Сержанты козырнули и застоявшимися жеребцами поскакали вниз по лестнице, радуясь, что пост дан и пост принят, и теперь можно будет спокойно погулять по улицам, а не торчать рядом со вздорной бабой, не зная, как поступать в случае её неадекватности. Горов легонько толкнул дверь, она подалась, и из-за неё выглянула Ольга. "Вы его начальник?" спросила она, увидев Стаца за спиной Горова. Гуров пожал плечами и показал Стасу на наручники. «Отстегни, опричник!» Стас расстегнул. Ольга шевельнула губами, словно хотела выругаться, но промолчала и шмыгнула в туалет. Почти сразу же послышался звук воды, спускаемый из сливного бачка. Гуров зашел в квартиру, прошелся по комнате, заглянул в кухню, и окружающая обстановка ему не понравилась. Ольга вышла из туалета, покосилась на Стаса, Вытянув шею, высмотрела Гурова и спряталась в ванной. Гуров, увидев в комнате две наполненные окурками пепельницы, взглянул на Стаса. Тот сразу же вытянул из кармана пачку с сигаретами. Не желая шутить вслух, чтобы Ольга не услышала из ванной и не сделала неправильные выводы, Стас все-таки не удержался и защелкал каблуками, передавая сигареты непосредственному начальнику. «Забыл согнуться буквой ЗЮ!» – проворчал Гуров чтобы в следующий раз изобразил как положено. Как скажетес, пробормотал Стас. А почему не садитесь, господин полковник? Не вижу куда, проговорил Гуров. Бардак какой-то кругом, на бомжатник похоже после вчерашней уборки. Ольга вышла из ванной, нарочно не торопясь, чтобы не подумали эти мерзавцы, что она испугалась их ментовских штучек и остановилась в дверях комнаты. Стас ещё до её выхода скользнул обратно в коридор. Гуров остался стоять перед шкафом, боком к незастеленной кровати. Мне нужно позвонить с независимым видом сказала Ольга и пошла к телефону, стоящему недалеко от кровати. Я из-за вас на работу опоздала. Мне нужно уезжать. Я полковник Гуров, представился Гуров. Вы думаете, что мне делать нечего, и я шляюсь по квартирам из-за развлечения? Всятьте Ольга, из которой весь её напускной гонур вылетел после первой же фразы Горова, клюхнулась на кровать и запахнула с халату. Однако сдаваться она не собиралась. Вы знаете, что пытки запрещены Гаагской конференцией, спросила она. Мне кажется, пробормотал Стас. Конференция была Баден-Баденской или Лондон-Лондонской? Тем более, обрадовалась Ольга. Вы всё знаете, а сами нарушаете мои права. Да знаете ли Как его фамилия? спросил Гуров у Стаса. Ванильчиков. Ольга замолчала и напряжённо взглянула на Гурова. О чём это вы? Гуров огляделся ещё раз, поморщился и вытащил из-за стола стул. Убрав с него несколько старых газет, Лев Иванович поставил стул перед Ольгой и сел на него. Или мы разговариваем здесь и сейчас, или у нас в управлении. Это ясно? Ольга не пошевелилась. Решила стать глухонемой? Поинтересовался Стас. Он стоял у дверей комнаты, курил и насмешливо смотрел на Ольгу. "Это уже поздно, Оленька. А что происходит?" Ольга потёрла запястье. "Не понимаю я ничего. Я психолог, школьный учитель и работаю в лицее. А что вы там говорили про Ва- Ва Ванильчикова?" Она внимательно взглянула на Горова и полуотвернулась. "Дело тут в следующем", сказал Горов, вполне уже составивши себе представление об этой женщине. "Вчера на полковника Кричко, Горов кивнул в сторону Стаса, было совершено нападение. В нападении участвовал некий гражданин Ванильчиков. Этот гражданин, как оказалось, является вашим хорошим знакомым. Более того, сегодня он приехал к вам, а вы Разговаривая с полковником Кричко, как я понимаю, в этой комнате знали о приезде Ванильчикова, но почему-то вели себя так, словно вам очень не хотелось их встречи. Скажу больше. Этот Ванильчиков уже задержан, не без некоторого ущерба для его здоровья, и даёт теперь показания. У него обнаружено огнестрельное оружие. Ваша задача опередить его. А то ведь, как я понимаю, этот негодяй о говорит невинную девушку. Ольга непонимающими глазами обвела обоих мужчин, вздохнула два раза и начала плакать, размазывая слёзы по лицу. "Хватит!" крикнул Гуров, стукнув кулаком по колену. "Я вижу по-хорошему, вы не хотите. Это ваше дело. Собирайтесь живо". "Куда собираться?" прошептала Ольга, успокаиваясь, но не полностью чтобы при случае сразу же опять начать плакать. «В узилище», — любезно подсказал ей Стас, — «то бишь на нары. Ваш дружок, тот самый, который обладает аристократической фамилией Ванильчиков, оказался на редкость словоохотливым. То, что я зафиксировал вас у двери, помогло вам остаться как бы вне событий, а то неизвестно еще, как вы могли поступить, пока я разбирался с вашим другом». Вдруг вы бы решили кому-то позвонить и тем самым усугубили бы свою вину. А так как вы, дама, вне всяких сомнений симпатичная, и я к вам испытываю эту самую симпатию, Стас поймал на себе взгляд Гурова и замолк, понимая, что распелся он, наверное, не к месту. Сейчас, говорить собирался Гуров. Так мы едем в Сезо, спросил Гуров, вставая. Подождите, Ольга подскочила на кровати и снова села. Подождите, пожалуйста. Мы же ещё и не начали говорить. Вы мне слово сказать не даёте. А нужно нам это ваше слово? Недоверчиво спросил Гуров, однако не садясь обратно на стул. Ну-ка проверю. Вчера Ванильчиков отвёз вас в Харбин. Зачем? Я должна была рассказать всё, что произошло, ну, в смысле, про допросы. От Нонки что узнаю? «Кому же вы должны были это рассказать?» «Александру Анатольевичу». «Витринову?» «Ну да, ему». «А я и не знаю другого Александра Анатольевича. Был, правда, еще один у нас в школе завучем, но это давно было, то есть недавно». Гуров переглянулся со Стасом. «А Витринов-младший сам вам позвонил или вы, так сказать, по собственному почину проявили инициативу?» Ольга молчала поразительно быстро, став бестолковой и не понимающей русского языка. Он звонил, громче спросил Гуров: "Ну да, конечно, только потом, в машине уже, когда я ехала. Тут дело вот в чём". Ну-ну. Гуров снова присел на стул и поторопил: "Быстрее. Я спросил деньги у Нонки". Ольга заволновалась и закрутила пальцем в воздухе. "Паша, ну, то есть Ванильчиков". «Очень просил, чтобы я заняла денег у Анатолия Анатольевича. Вот я и ходила. А когда я пришла к Нонке в тот день, вчера то есть, то Паша меня ждал в машине. Я-то думала, что Нонка деньги уже получила, а там... вот что вышло-то». Гуров нахмурился. «Что-то я не пойму. Но сейчас разберусь. Много нужно было денег? Десять тысяч долларов. Для банкира это немного». «Так, ладно». Если я правильно понял, то с младшим витриновым у вас отношения лучше, чем со старшим. Уже по одному тому ясно, что с младшим вы сами разговариваете, а на старшего все сторону пускаете. Я прав? Я её не напускала, я просто попросила. Я не об этом говорю. Ну да, с Сашей, то есть с Александром Анатольевичем, у меня неплохие отношения. А почему он сам денег не дал? Сказал, что у него нет свободных средств. А почему он сам не попросил у брата для меня? переспросила Ольга. Он для других просто так ничего не делает. Я ему в своё время отказала в близости. Ольга гордо вздёрнула нос и повела плечами, как в русском народном танце. И поэтому он мне не помог. Грязная скотина, а не мужчина. Он не помог вашему Павлу, как я понимаю. Ведь Павел работает у него в ресторане, работает, согласилась Ольга. Да мало ли кто где работает. Павел просил у него, да, но он отказал. Получается, что этот нехороший человек отказал вам обоим. А потом вы спокойные идёте к нему, даже едете и рассказываете последние новости про смерть его брата, спросил Гуров. Из-за чего такие отношения? Ведь он же негодяй. Да-да, сочувственно поддакнул Стас. Вы сами нам так и сказали. И всё равно сразу же после убийства вы едете к этому негодяю. Ну, это же разные вещи, Ольга жалко улыбнулась. Он не дал денег, но всё равно остался работодателем. И он попросил приехать. Вот мы и приехали. Интересно получается, Гуров потёр лоб. Когда он попросил вас приехать? Я что-то не понял. То вы говорите, что просто так поехали в Харбин, и Витринов позвонил уже в машину. Потом вас можно понять так, что он как будто просил вас узнать новости и после обязательно подъехать к нему. Так как же было на самом деле? Ольга заерзла на кровати, бросая затравленные взгляды то на Гурова, то на Стаса. Подумав, она приняла решение снова заплакать, даже зарыдать. Она завопила, зарыдала, издавая звуки сирены скорой помощи и размазывая слезы по лицу. Гуров поморщился и кивнул Стасу. Стас понял. Он пошёл на кухню и вернулся со стаканом воды. Подходя к Ольге, Стас споткнулся, и вода вся выплеснулась дамочке прямо в лицо. Ольга замолкла, испуганно глядя на Стаса. "Фу, какой я неосторожный", посетовал Стас. "Ещё воды принести, лев Иванч?" "Пока не знаю", хмуро ответил Гуров. "Посмотрим на поведение нашей знакомой. Ну что, Ольга, продолжаем разговор?" Или вы будете снова брать рекламную паузу?» Ольга вытерлась под одеяльником и промолчала. «А для чего вашему Павлу были нужны 10 тысяч долларов?» – спросил Гуров. «Он решил начать свое дело», – ответила Ольга и покраснела. «Кроликов разводить?» – активно спросил Стас. «Да?» – я угадал. Ольга молчала, из-под лобья глядя на Гурова. «Поехали!» – Гуров встал и направился к выходу. Тебе, Стас, даю 5 минут. Проконтролируешь нашу даму. Если она будет медленно собираться, можешь выгонять её, в чём она есть. У нас в СИЗО с отоплением всё нормально, пока ещё во всяком случае. Вас понял, ответил Стас и улыбнулся Ольге. Приказ слышали, мадам. Ольга кивнула и встала с кровати.